Мы сегодня с вами продолжим тему истории религии. Интересно, что в самом начале книга Бытия дает дважды такое разделение на трех сыновей. У Адама вспоминаются три сына, да, Каин, Авель и Ной, и э, Сиф. И у Ноя вспоминаются три сына, Сим, Хам и Афет. Считается традиционно, что сифиты – это род праведников, хотя интересно отметить, что в самом библейском тексте для этого основание лишь косвенно, это число лет потомков сифа, не более того. Только про Еноха, если внимательно вглядеться в текст, то не про всех детей сифа, а только про Еноха сказано, что он ходил пред Богом, и Бог взял его к себе. Про остальных этого не сказано. Однако эта э, тройственность еще не понимается так, как понимается тройственность сыновей Нота. Э, Ноя. Там действительно Сим, Хам и Яфет не просто родоначальники раз, но это действительно три сказать, архетипа духовности. Человек благословенного Бога, Сим, человек верующий в благословенного Бога. Тип человека, о котором можем сказать просто, что его много, и что время от времени он вселяется в Шатры Симовы, это Яфет, это добрый язычник, о которых мы говорили с вами в последний раз, о добрых язычниках, и это э, Хам, потомки Хама, о которых э, говорится, что... они и в том случае, и в том, и в отношении Сима, и в отношении Яфета будут ра ра рабами рабов, то есть, как бы, рабство в квадрате, то есть тотальное духовное рабство. Так Библия характеризует различный ряд явлений, которые в Ветхом Завете называются или сатанизмом, или мерзостью в очах Божьих. Под эти явления подпадали. и человеческие жертвоприношения, и различного рода религиозные оргии, то есть религиозно окрашенные оргии, и самоистязания, потом воспроизводившиеся уже в сектах в более позднее время. В любом случае хам – это как бы духовный тип извращенной религиозности, то есть присутствуют все элементы религии, Но э, объектом поклонения перестает быть Бог автоматически перестает, потому что Богу, как оказывается, подобные жертвы не только не нужны, но отвратительны. Вот это вот разделение с самого начала э, на три разных типа, может быть э, подчеркивает то, что с глубокой древности человек. и первые народы на земле осуществляли свой духовный выбор. Не только конкретный человек, а целые племена и народы. Этот выбор мог быть мы говорили о том, что он мог быть между двумя тенденциями, Бога человечеством и человека Божьим, если смотреть на это широко. Но если смотреть более подробно, это был выбор между тремя Основными как бы типами – это истинным служением Богу, напряженным вплоть до смерти, и даже Авель здесь выступает как первый мученик за Бога, за веру. Это мог быть тип такой спокойной духовности, постепенно как бы бытовой, бытовой религиозности, не, не требующей ни крови, ни жертвы сердечной. а просто пребывание с Богом на земле. Постепенно этот тип вырождался в язычество, в поклонение даже не столько Богу, сколько Богам, олицетворявшим те или иные силы природы, или даже самой природе. А третий тип – это уже тип действительно духовного рабства, тип сатанизма. А часто вот это поклонение природе до сих пор можно встретить в различного рода книгах. Вот читаешь какую-нибудь книгу э, психологическую или медицинскую, пишет обычно, и в данном случае ученый или врач, и говорит, вот такую фразу он говорит. И вот, как замеч... например, описывая развитие плода в очреве матери, говорит о том, как замечательно природа позаботилась об этом устроении. Вот эта фраза «природа позаботился» она сам по себе нелепо, а еще там было написано «природа с большой буквы». Значит, можно сказать, что ты, человечек, который вроде бы отрицаешь в данный момент свою религиозность и говоришь о том, что ты подходишь сугубо научной точки зрения, тем не менее подсознательно проговариваешься о том, что ты натурфилософ, о том, что ты поклоняешься матушке природе. Так вот, что значит «позаботилась природа»? У природы есть забота, природа умная, природа олицетворенная, но тогда это Бог. А, или в крайнем случае некий эпитет или сила Божия, премудрость Божия. А м, сама по себе природа, которая нас окружает, э, несмотря на то, что теснейшим образом с нами связана, не матушка нам, и тем более незаботливая матушка, а среда, в которой мы существуем, с которой связаны. А уж какая она к нам зависит от нашего внутреннего мира ощущения, как она к нам относится. Поэтому вот может вдруг в научном труде проступить некий характер такой вот, такого поклонения природе. Я сейчас э, перейду к э, серьезной одной теме, э, как и обещал в прошлый раз. Что ты хотел спросить, Володин? Вообще на будущее запомните, вот на будущее вопросы лучше в конце. Что, Володин? Дело в том, что в иудаизме, несмотря на э, жесткие требования пророков, тем не менее от общения с соседними народами все-таки... в иудаизм просачивались различного рода языческие обряды. А кроме того, они могли сохраниться в более древней памяти. Мы тоже часто делаем какие-то вещи, которые не являются сугубо христианскими, однако они у нас прочно окрашены христианские тона, ярко окрашены. Например, масленица, да, она у нас даже в церковном календаре написана масленица, хотя, собственно говоря, напрямую это... не относится. Хотя если мы сейчас посмотрим самое начало, все-таки смысл в этом есть. Есть смысл во многих наших э, делах, которые на первый взгляд кажутся языческими. Например, э, вот поминание покойника кутией. По сути дела, это не собственно христианское дело, а не собственно христианские обычаи. Но ведь сколько в нем мудрости, потому что кутья это э, значит, э, это или рис, или Пшеница, при этом сладкая. То есть пшеница – это как раз образ древнейший, который Господь упоминает в Евангелии, что зерно не прорастет, если падший в землю не умрет. То есть это универсальный, древнейший, гораздо более древний, чем само Евангелие написанное, символ смерти и воскресения. А сладкое – это в смысле того, что это действительно сладость Царства Божие. Люди едят эту, это, это значит, зерно сладкое, не особенно вдумываясь в смысл этой пути, Или же гробы наши, напоминающие лодки по форме, которые отправляются в некое плавание. Все это имеет свой древнейший смысл. Вот примерно об этом я хотел сегодня сказать. Я хотел бы остановиться на некоторой... Первый раз я это делаю, но мне это очень важно для дальнейшего. Хотел бы остановиться на характеристики концепции истории религии, которую читает в этом вузе, в частности, Андрей Борисович Зубов. Я скажу, что по четвергам читает. Я хочу сказать, что по моему глубокому убеждению, не знаю, совсем ли это уникально, есть ли такой опыт, но э, вот концепция Зубова, ее можно назвать уникальной в том смысле, что это на сегодняшний день единственный курс православной истории религии. Не просто христианской, но православной христианской истории религии. Несмотря на то, что многие... авторы, как за рубежом, как атеистические, так и э, православные, так и католические, протестантские. Многие пишут э, об, э, значит, лекции по истории религии, но тем не менее в православии столь мудро разработанной концепции истории религии на сегодняшний день нет. Поэтому не, это не для того, чтобы именно восхвалять Андрея Борисовича, просто хочу, чтобы вы обратили внимание на этот курс. Дело вот в чем. Дело в том, что последние два века накопили огромный фактический материал по истории религии. Огромный материал. Это и раскопки городов и мест, многие из которых упомянуты в Библии. Это и находки, до, значит, те, которые называются находками доисторического человека, различные стоянки, захоронения, погребения, книги древние. Это огромный материал. Он, естественно... подавался он он э, Эти находки находились разными людьми, и верующими, и неверующими, и в разных странах, в разные эпохи подавались по-разному. Для примера, когда были найдены в 1947 году раскопки свитков есейских да, в Кумранской пустыне, бли, близ Мертвого моря, то э, в то время как западные ученые добросовестно определяли... Э, какой секте в иудаизме принадлежат писания основателя и учителя этой, значит писания, которые были найдены среди свитков Торы и пророков, но уже более поздние, относящиеся ко второму первому векам до Рождества Христова. Советские ученые, например, написали о том, что этот учитель как раз и был тот, кого называют Христос. Потому что были похожие общие места с Евангелием. Однако это было недобросовестное исследование, потому что при ближайшем рассмотрении оказалось, что доктрина Есеев отличается от доктрины христианской. Здесь есть такое достаточно жесткое противопоставление на нас спасенных и всех остальных погибших. И вообще там не было разговора о Боге сораспинающемся человеку. готовому страдать за человека, возлюбившего его до смерти крестный воплотившемуся и так далее. Поэтому сравнивать есейские писания с христианством всерьез невозможно. Там есть просто несколько пересечений, таких образных, что, мол, нужно стремиться к свету и убегать от тьмы, и так далее, и так далее. Это, это может сказать любое религиозное учение. Однако вот был такой недобросовестный подход. Этот же недобросовестный подход... в материализме XIX века и начала 20 и в советской атеистической так сказать, идеологии касался истории религии. Я вам уже рассказывал о том, что концепция эволюции, недобросовестно перенесенная в историю религии, развилась в религиозную концепцию эволюции. И до сих пор в наших учебниках, в том числе и в школьных, Можно встретить параллельное описание и того, как э, вот эта вот согнутая волосатая значит, первообезьяна превратилась в современного человека, и параллельно, как вот эти вот полусознательные, почти по Фрейду вот эти вот сны и видения этой первообезьяны постепенно через ряд превращений превратились в нашу чистую и незамутненную религию почитания Бога. То есть теория концепции эволюции была также перенесена на эволюцию религии. Ряд э, английских ученых, среди них э, Тейлор, Фрезер, э, Джеймс, они э, пользовались э, сравнительными характеристиками э, мифов и сказаний, легенд разных народов и пытались показать, что... Э, Что в принципе в Библии нет ничего нового, что здесь нет никакой уникальности, что все то же самое было у других народов. И надо сказать, что вообще э, э, по сей день э, многие из э, открытий в этой области преподаются, как, э, э, преподаются так, чтобы показать, что в Библии нет ничего уникального. Так, например, когда был обнаружен кодекс Вавилонского царя Хамурапии, относившийся к 17 веку до Рождества Христова, то есть за 4 примерно века до Моисеева десятисловия, да, то стали говорить о том, что Моисей ничего нового не придумал, а просто заимствовал заповеди, которые существовали в Вавилоне в древнем. Но дело в том, что э, как, и это, естественно, оскорбляло многих христиан, а противопоставить э, мало что они могли такому рассуждению. Понадобились годы для того, чтобы понять и осмыслить, и теперь уже сказать... Что вообще-то уникальные заповеди Ветхого Завета вовсе, вовсе не то, что в 13 веке до Рождества Христова небольшое пастушечье племя, вышедшее из Египта, племя израильтян, узнало или придумала это уж кто как понимает, что убивать, грабить и так далее это плохо, и об этом постепенно сначала держало вообще это в секрете, а потом об этом узнал случайно вот уже в поздние времена весь мир. А вот, оказывается, мы теперь посромлены, потому что узнали, что уже Вавилонский царь знал, что убивать это возмутительно и запрещал убивать. Но уникальность заповеди Ветхого за это вовсе не в этом состояла, как мы должны понимать, и во-вторых, заповедь не убей была произнесена еще ною, а вообще-то об этом наверняка знал Адам. Но ему он еще никого не убивал, а вот уже после того, как Каин убил Авеля, Аламех превратил кровопролитие, э, так сказать, в димон и в некий девиз жизни, после этого уже последующие поколения получили от Бога прямую заповедь, не сметь проливать человеческой крови, потому что человеческая кровь связана с бессмертным духом, символическим представлением, и нельзя это духовное ни в коем случае смешивать с землей помните каину сказано что главное его преступление в том что он пролил кровь брата своего и земля земля то есть то что грязь то что прах приняла кровь человеческую смешала кровь и то же самое мы помним господу В Евангелии подходят э, испуганные люди и говорят, что как же это понимать, такое страшное случилось в Иерусалиме, восстали люди, и Пилат казнил их прямо в храме, и их кровь перемешалась с кровью жертвенных животных, какое страшное кощунство, какая страшная беда для душ этих людей. Это Господь потом говорит, что это на самом деле не так важно, и что важно, чтобы вы покаялись. А для них ветхозаветное представление было очень серьезно. Так что человек с глубоких древних времен знал, что убивать нельзя. Этот кодекс не только израильтяне знают, и не только в Библии. Вам а, Это прекрасно знает любой древний индус и древний китайцы, кто угодно. Поэтому уникальность заповеди Деколога, как я неоднократно объяснял людям, которые уже проходили Ветхий Завет, состояла не в том, что впервые было сообщено всему миру, что э, нельзя ни убивать, ни грабить и, и так далее, а что э, человек настраивается на особые взаимоотношения с Богом. «Я есть Господь, Бог твой, да не будет у тебя богов других, кроме меня». Вот что было в ней главное, уникальное. Царь Хамурапи не служил такому Богу. Он сам себя божественно возвеличивал. Он не служил такому Богу. Этот Бог без всяких посредников, без всяких царей и без всяких, э, так сказать, э, каких-то э, вот, в мифологии принятых этажей богов и духов и нимф и так далее, так далее напрямую я и Бог, Бог и народ. Эта ось потом превращается в ось Бог-Я. Вот на этой оси Бог и Я выстраиваются чистые взаимоотношения личной встречи. Вот что уникально. Здесь положено уникальное начало – возвращение в раю, а не в этих заповедях. Получается, что вот эти находки, они недобросовестно преподаются всему миру, но они учат нас правильно понимать, в чем суть нашей веры, отказываться от штампов. от мыслей штампами какими-то, которыми было, было полно богословия XIX века, и учат нас грамотно отвечать на эти вопросы. И вот если, как я вам в прошлый раз говорил, мы встречаем сообщения о том, что оказывается в древнем представлении Асирис, Тамус, Адонис в разных культах умирали и воскресали, то это вовсе не повод к тому, чтобы сказать, это вообще случайно, это глупость, это язычество, и это не наше. А может быть, все гораздо сложнее. А может быть, в этих культах мы видим затемненное, замутненное всяческой мифологией и легенда, легендами, и э, человеческих в конце концов, грехами, и грехом отпадения от Бога, и язычеством, и магией. Тем не менее первоначально чистое знание Адамова. Вы помните, что Адам, даже изгнанный из Рая и прежде определения наказания уже знал две главные вещи. Что он будет бороться со злом, и что борьба эта не напрасна, потому что однажды родится семя жены, который, который поразит змея в голову. Вот это вот первое Евангелие, Оно присутствует во, всех, во всей древнейшей памяти человеческой. Однако Библия сама не скрывает, что человечество отпадало от Бога. В стихе, в стихе предпотопном 6.2 и последующих говорится о том, что люди настолько забыли Бога, что заменили общение с Ним, общение с духами, общение с так называемыми сынами Божьими, как там названы духи. И в результате возгордились, и им не нужен уже оказался Бог. И Бог увидел, что это тупиковый путь развития человека, потому что дальше уже идти некогда, когда масса людей не просто грешат, но воспевают, что не так страшно, а воспевают свой грех и, главное, не имеют уже в Боге прямого ориентира и авторитета, как изменить жизнь, как различить добро и зло внутри самих себя, своей нравственности, автономной вращаются и сами решают, что хорошо, что плохо и что нужно, чтобы жить. Бог здесь выпадает из этой сферы. В результате люди полностью заблуждаются. И это развращение духовное оказывается в очах Божьих просто бесперспективным для тех целей, ради которых Бог задумал мир и человека. Да, кроме этих находок, было найдено немало находок касающихся древнего человека, первого человека. Э, прежде всего интересно, что возраст этих находок в значительной степени э, э, был больше, чем принятое до и в науке, и в религиоведении представление о возрасте человеческой расы. Потому что сложилось так э, в науке, что до XIX века условная цифра священного счета 5508 лет до Рождества Христова кстати совсем не уникальная у разных народов она была разной а вот сначала в Вавилоне, потом у Шумер потом в Палестине это было принято, этот счет, принимался за реальный счет и так как до сих пор находки не выходили далее 30 века до Рождества Христова что все вписывалось в определенную схему и считалось что первый человек появился где-то где-то три тысячи лет до Рождества Христова, потому что сведения о культурах, о религиях простирались до этого времени. И вдруг появились находки, современный анализ которых научно показал, что, что человек таким образом найденный, может жить и сто тысяч лет назад, и пятьсот тысяч лет, и даже миллион лет назад. И эти цифры стали спорить э, с тем представлением, которое сложилось до этого времени. Поэтому первой реакцией было то, что это все подделки, говорили о том, что это все нелепые находки, что взяли арахитичного человека, просто подсунули, или приставили голову человека к туловищу обезьяны, и подают это в виде значит, древнего человека и так далее. И так далее. Возможно, какие-то фальшивки были. Возможно. Но на сегодняшний день мы имеем огромное количество раскопок и данных о погребениях людей, которые невозможно отнести к числу фальшивок. Но самое интересное, это то, что эти находки не только не разрушают наше представление библейское о человеке на земле, но напротив подтверждают его. Ну, во-первых, интересно. Что все находки древнего человека на земле, за исключением некоторых, большинство находок, за исключением пяти-шести находок, относятся к захоронениям первого человека. И эти захоронения сделаны так, что можно смело сказать, что там, где появляется человек, Он тем и отличается, что он появляется как существо, неважно какое, это гадают, волосатое или сагбенные. Одного считали сагбенным, он оказался просто покалеченным. А то, что он был именно волосатым или диким, это реконструкция черепов. Как недавно показали археологи, этот череп можно реконструировать как череп вполне обычного европейца. Поэтому это просто фантазия, что он именно выглядел как обезьяна, этот человек. Но интересно другое. Интересно то, что эти люди захоронены, а значит человек появляется на Земле как человек религиозный, потому что эти захоронения всегда обставлены как ритуал с символическими э, какими-то еще дополнительными средствами. Например, этих примеров множество. Например, очень часто, даже в сергиев Посаде недалеко в сергиев Посадском районе обнаружили, в музее лежит, вот по костям восстановленный человек, захоронений, древнейший человек. Например, человек уложен в позу сна. В позу сна человек похоронен как спящий. Различные предметы вокруг него символизируют то, что однажды он проснется и будет жить. Животное не может так захоронить. другое животное. То есть там, где появляется человек, появляется символический ритуал захоронения. Интересно и то, что, как я сказал, захоронение найдено 98 процентов, или лишь два процента найдено остатков жилых построек. Это говорит о том, что в глубокой древности человек гораздо больше, то есть, основательность, что и сохранилось. предавал именно захоронение, а земное жилье строило наверняка достаточно примитивное, чего оно, не захорони... чего оно не сохранилось. В концепции Зубова ясно видна одна вещь, которая очевидна любому непредвзятому здравомыслящему человеку. Древний человек никак не мог жить в пещере, пещера никак не могла быть местом жизни человека. Все находки, связанные с наскальной живописью, по сути дела иконной живописью, потому что это символическая живопись, человек не описывает древнюю природу, он вовлекает э, животных и окружение, вовлекает в определенную символическую картину, которую советские ученые трактовали как магическую, но есть все основания mm. трактовать ее как mm. религиозную, а не как магическую. Мы вот посетили в этом году в Крыму Мраморные пещеры и красные пещеры. Спустились туда, там был древний народ, не помню название, к сожалению, то ли курган-тюбинцы, то ли что-то в этом роде, так называют. Вот. И девушка была, были молодые студенты какого-то значит вуза, и когда мы по этой слякоти все прошли в подземные эти все переходы. Она вдруг сказала, а как здесь мог жить человек? Мы здесь две минуты не можем, не можем находиться в этой сырости. Вот. То есть человек, который не проходил курсы истории религии, удивился искренне, действительно, как мог жить человек. Но в лекциях у Зубова показано прекрасно, что для того, чтобы, что на скальной живописи человек делал в тех местах, которые он пролезть мог только с большим трудом. Там он жить никак не мог. Это было наверняка его место первой молитвы. Жил человек наверняка в простых постройках, которые не сохранились. В пещере они... Да, теперь, теперь подождите, я одну вещь еще самую главную не сказал. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что интерпретация различных исторических вот этих вот раскопок и памяти, и найденных каких-то, значит, захоронений... Она может быть разной. Если человек неверующий, он может по-другому это интерпретировать. Нас не это волнует. Нас волнует то, что, как блестяще показано в этом курсе, можно, имея в виду библейскую доктрину нашу, прекрасно показать, что, во-первых, Первый человек на Земле вовсе не был примитивный первой обезьяной, пусть даже, так сказать, рядом признаков, отличающих от животного, что это был действительно полноценный человек, что, во-вторых, этот человек с самого начала вел себя на Земле как человек религиозный, и в-третьих, что также прослеживается блестящий в курсе лекций, что мы можем полное, мы имеем полное основание считать, что действительно многие. Черты поведения древнего человека на Земле говорят о том, что человек переживал первую совершившуюся на Земле катастрофу отпадение от Бога и в дальнейшем пытался компенсировать вот эту катастрофу различными э, делами, различными трудами, например, и, э, на, например, напряженным трудом, связанным с достижением спасений. В древности было много форм попыток обрести это спасение. Сюда относятся и так называемый священный брак Вавилонского царя, когда царь, которому вверяли духовные полномочия жители его страны, должен был раз в году взойти на священную гору, чтобы соединиться там со жрицей богини Изиды. Изида в Египте, ее аналог Астарта, Иштар в Вавилоне. И а, через этот священный брак, священное соединение мыслилось восхождение к небу. Это и страшный каторжный труд многих египетских а, поколений египтян для построения пирамид. Для чего они строили пирамиды? До сих пор гадают, кто их построил, инопланетяне, или же недавно одна женщина высказала предположение, что огромными воздушными шарами эти плиты поднимались вверх и устанавливались одна на другую. Потому что невозможно представить, даже при нынешнем так сказать, развитии техники, что люди это строили. Но похоже, люди это все-таки строили на своих плечах. Несли, умирая, может быть, многие, поколение за поколением. Этот каторжный труд был нужен для одной только цели, чтобы фараон, символизировавший вот это единство нации или как бы коллективного человека, потому что не было понятия о личности, это Христос только принес понятие о ценности личности, вот этого понятия не было, сплошной был коллектив в древних цивилизациях. И поэтому единственные люди могли спастись через своего царя, фараона, через того, кто действительно был, как и говорит текст Библии, что от всех мистических браков рождались исполины, из древли сильные и славные люди. Вот эти сильные, в кавычках, исполины, могли а, только в их представлениях быть спасенными, воскреснуть в Осирисе, а, умереть и победить смерть вместе с Тамузом и так далее и так далее. То есть параллельно с этим древнейшим представлением о грехопадении у многих народов в их преданиях и религии просматривается явное, как бы в кавычках, воспоминание о будущем. То есть пусть замутненное различными преданиями, но все-таки память о том, что придет тот, кто умрет. Победит смерть, примет смерть, победит ее и воскреснет. Повторяю, косвенным доказательством этого являются, например, как я в прошлый раз говорил, находки в римских катакомбах. В истории религии, будь она написана христианами или же атеистами, в любом случае преобладает, к сожалению, та точка зрения, которая видит в древнем человеке язычников. язычников и это удивительно, потому что в, голов... в сознании многих людей э, вот эта вот э, реальная история, связанная с раскопками, с захоронениями, реальная история э, бытия людей на Земле совершенно не сопрягается с библейской картиной, совершенно не сопрягается. А благодаря э, современным открытиям мы, наоборот, можем подвести, мы, естественно, это будем делать конфессионально, в том смысле, что можно это было бы объяснить и атеистически, но не все. Но поверьте, что в основном в книгах у нас соответствующие атеистические объяснения. Так, например, все символы рассматриваются лишь в магическом смысле, Например, или в каком-то бытовом. Например, говорится о том, что древний человек ловил мамонта, для того, охотился на мамонта для того, чтобы прокормиться. А перед этим его рисовал для того, чтобы, так сказать, была бы удача, для того, чтобы духи способствовали бы охоте на мамонта. Вот. В лекциях Андрея Борисовича дается замечательное указание на то, что для охоты и для древнего человека вполне подходили достаточно мелкие животные, а мамонт использовался совсем для других целей. Мамонт, древний медведь пещерный, огромный олень, бык использовались как универсальные символы божественного могущества и во всех древних величиях, во всех древних и величиях, во всех древних системах элементы этих животных: черепа оле... медведей, рога оленей, рога быков. Они символизируют именно божественное величие. Мы даже в Библии имеем отголоски этого. Мы до сих пор употребляем слово «рок изобилие, не думая о том, что «рок» – это «рок» именно того древнего буйвола, который использовался в религиозной системе для символа Бога. То есть, если э, э, э, в том смысле, что бык, он, во-первых, мощный, а во-вторых, он осеменяет И Бог тоже рассматривался как тот, кто сильный, крепкий и мощный, и тот, кто наполняет Вселенную своим семенем. Те племена, которые выступают в наше время как племена так называемые первобытные, вовсе не есть первобытные племена по своему духовному устройству. Это племена, как правило, деградировавшие до этого состояния. Поэтому по сегодняшним воззрениям нельзя восстановить древнейший религиозный мир этих людей. И как их называть дикарями? Вот э, что мы знаем о жизни первобытных людей? По сути дела ничего, кроме того, что они рисовали наскальную живопись. По этому поводу прекрасно говорит, пишет Честертон. Он говорит, что если мы в каком-нибудь э, романе прочитаем о том, что некие значит, юноша по имени Дик набросился в нем проснулись первобытные чувства э, или первобытный дикарь, он набросился на свою подругу, то э, это совершенная нелепость потому что единственное, что мог сделать тогда Дик, если в нем проснулись первобытные чувства, это броситься к стене и рисовать буйвола это единственное, что мы знаем о первобытном человеке достоверно И еще то, что он был, несомненно, религиозен, символически религиозен, абстрактно мыслен и так далее. Вы помните, я рассказывал вам о том, что когда в середине XX века исследователи, работавшие в Африке, внимательнее отнесли, э, вжились в жизнь так называемых первобытных африканских племен, то жрецы открыли им примерно следующее. Да... Мы знаем, что наш мир сотворен Отцом, но Отец далеко, Он нас оставил, Он больше не слышит нас. В других системах мы от Него ушли, в третьих системах даже звучит более горделивое. Мы сказали Ему, что Он нам не нужен, это вот в Индии, например, так было. Ты нам больше не нужен, так и есть, есть такое место в Упанишадах. Мы уходим от Тебя, мы уходим к тем Богам, которые слышат нас и так далее. Вот, Но везде зафиксирована эта память ухода. И тогда мы общаемся с духами. То есть на лицо явная деградация. Эта деградация, она э, присутствует вообще во всем вот этом древнем э, процессе. Поэтому можно сказать, что библейская схема идеально ложится на сегодняшние сведения, если их действительно добросовестно интерпретировать. То есть первые люди... Знают Бога, находятся с Ним в животворной связи, потом эта связь прерывается, и у одних людей она, эта связь полностью аннулируется и заменяется, то есть здесь как бы пропасть такая, и заменяется магизмом, заменяется, как я вам рисовал, а здесь люди, значит, люди как бы, люди второго типа, они заменяются это магией. А у людей библейских, люди первого типа, если можно сказать, люди библейские, у них происходит время от времени посещение откровениями непосредственно от Бога или через пророков. Здесь могут действовать пророки. И действительно, вот, вот чего стоит в этом смысле пример Ноя. Но единственный человек, который как бы во тьме вот людей второго типа оказывается человеком первого типа. Он единственный слышит Откровение Божие. Он единственный может э, услышать Бога и совершить что-то э, показательное и для них тоже. Но они в данный момент не слышат его и погибают. Э, да, нет, это не только концепция Андрея Борисовича. Я показываю, почему концепция Андрея Борисовича э, действительно является э, православным. Дело в том, что, э, к сожалению, когда Андрей Борисович читал свои лекции... в Духовной Академии, время от времени возникало какое-то возмущение, и даже недовольство, и даже на него писались соответствующие письма, что будто бы он кощунствует, или будто бы он разлагает православное представление о Древнем мире. Это совершенно не так. Почему люди так это воспринимали иные? Потому что, например, он, читая некий вавилонский текст, Древний финикийский, вернее текст называл, чит, называл там вот эту вот астарту царицей и владычицей небесной но она так там и идет в тексте как царица и владычица небесная Потому что это определенный архетип явлений, потому что мы действительно, э, так сказать, э, сейчас конкретизируем то, что было у древних народов лишь в Это прекрасно показано, я еще раз повторю, тем фактом, что в раскопках, в, я, кстати, на этом нас прервали, вот с этим беспрецедентным случаем в нашем университете, нас прервали, потому что, э, как раз говорил о том, что в катакомбах римских Многие древние, сейчас бы это, вот представьте себе, сейчас в нашем храме изображ, изображен, скажем, на иконе Орфей, Орфей изображен, или Дионисий, или птица Феникс, понимаете, это уже не было бы правильно воспринято, вот, а тогда эти древние символы, символ креста, например, известно, что крест, вы знаете, когда обнаружили первый крест, в смысле, как, самый древний крест? В эпоху неолита, на груди захороненного человека. Первый крест. Что он тогда значил, мы не знаем. Все, что угодно можно э, сказать, интерпретировать это как угодно. Прослеживаются кресты. В древнем Египте есть подобие креста. В древней Индии есть, э, так называемая, потом позже свастикой, так называемый символ вечной жизни, вечного движения. Он же находится в римских катакомбах, как некое предчувствие Христа, креста Христова. Вообще, это замечательная фраза, воспоминание о будущем, потому что так называется жертва евхаристическая. Когда священник приносит евхаристическую жертву, он и говорит такие слова, что мы приносим это... Воспоминание, и первое слово как будто говорит о чем-то прошедшем, вспомнить что-то, будущего твоего второго пришествия. Вот эти слова, воспоминания о будущем, они как бы связывают прошлое с будущим и говорят о том, что э, мы на самом деле действуем в едином историческом этом пространстве. И э, на наше, то есть библейское представление о том, что первый человек жил в прямом богообщении, потом это общение потеряло. И, и тем не менее в памяти своей хранил дальние обещания Бога спасти его до тех пор, пока спасение не осуществилось в Иисусе Христе, это полностью можно проследить по сегодняшним находкам истории религии. Однако, если мы посмотрим, например, на концепцию западнохристианскую, которая у нас очень часто воспроизводится, то эта концепция такая, она исходит из какого-то, такого знаете, снобистского представления о древних, древних людях, и говорит проще, что древний человек был просто язычником, а христианство принесло ему, наконец, то свет истины. Не был древний человек просто язычником. Мы из прошлой лекции должны были уяснить, что язычество это лишь паразит на, религию, на религии. Я хотел бы поподробнее остановиться на этом мотиве. Вот смотрите, возьмем икону. Вы знаете, что протестанты очень часто упрекают православных в иконопочитании, Особенно относятся к баптистам и разного рода уже поздним сектам. Говорят они о том, что мы, почитая иконы, прямо нарушаем вторую заповедь Ветхого Завета, не делая себе никакого изображения. божества. Или по-славянски не сотвори себе кумира. Но надо сказать, что в христианстве эту заповедь надо понимать гораздо глубже, чем просто изображение. Фраза не сотвори себе кумира прежде всего в нашем сознании должна означать запрет или предупреждение о том, что нельзя ни из кого и ни из чего в себе делать Бога. Интересную мысль мы встречаем у апостола Павла. Он говорит в одном месте удивительную вещь. Заповедь может быть отменена по причине ее устаревания. Удивительно. Он говорит это, конечно, не по отношению к этой заповеди, но сама мысль удивительна. Он даже не, не говорит, как мы, что заповедь наполняется новым содержанием. Это действительно так. А он говорит, что она даже может быть, может быть отменена. То есть он не привязывает Бога жестко к букве слова. И вы видели, как сам Христос говорил, что что-то дано вам по жестокосердию. И в любом случае, закон Моисеев, мы должны, чтя заповеди, тем не менее, понимать духовно. И посмотрите, как звучит фраза из Евангелия от Иоанна. «Бога никто никогда не видел». Стоп! Отсюда вторая заповедь. «Не сотвори себе кумира». Но евангелист Иоанн продолжает, «Единородный Сын, сущий в недрах отчих, Он явил, и потому мы тоже после буквы заповеди второй ставим запятую и говорим, что Бога в Его существе никто никак изобразить не может, но с момента воплощения Иисуса Христа Бог может быть изображен». И более того, должен быть изображен. Мы не должны ни в коем случае виновата, извиняясь перед людьми, это не понимать, говорить, а это наша слабость, как один протестант так и написал. Но мы э, согласны, ладно, признаем, что православным так дорог портрет Христа. Это вовсе не портрет Христа. Это по определению Седьмого Вселенского Собора способ проповеди. доказательство реальности воплощения Христа. И хотя там много проблем, вот это главное, что мы потому имеем право рисовать икону Христа, что мы именно хотим ею выразить, что Он человек, а не только Бог. А раз человек, значит может быть изображен. Подобное познается подобным. А раз Бог, то не может быть изображен обычными средствами, и потому икона полна символических всяких оттенков, красок, всяких значков и так далее. Светлый свет на древних иконах, золотистый свет, символизирует нетварный свет, нетварные энергии Божии по учению Григория Паламы, исходящие из существа и просвещающие мир. В этом свете, идущем оттуда, из инобытия, вырастают цветы, они как бы... начинают диспропорционально вырастать на иконах. Они, кстати, имеют свою собственную личную святость, такого же цвета, нимб. Но те, к нимбам мы когда-нибудь еще вернемся, но я просто хочу сказать, это их личная святость, но она такого же цвета. Святой во свете Христовом растет, но не растворяется. Он сам в себе, как личность в этом свете. Поэтому Мы не только дозволяем себе иконы, а мы именно требуем почитания икон как образов нам говорящих о первообразе однако из икон можно сделать себе идолов если икон, забыть о том что икона это лишь изображение, которое возводит нас молитвенно к первообразу и многие люди Грешили в разные времена э, и э, многие люди тем, что икон делали идолы. Помните, как у Горького дед грозится иконе э, за то, что у него там что-то не получается с деньгами, пытается и скаж, обещает ее наказать. Были такие случаи, когда иконы даже наказывались. Вот Это действительно языческое отношение к иконам. Икона в этом не виновата. Или даже простой вопрос – Так сказать, кто лучше, Смоленская икона или Казанская, вот сам этот вопрос уже выдает некое языческое представление об иконе. И этим отношением языческим грешат многие из нас. На первом месте должна быть вера в единого Бога, в Троицу, в Спасителя. На втором месте уже почитание образа, как возводящего к этому. Ведь Евангелие это тоже икона Бога, только написанная в словах, в буквах. А может быть церковный гимн, песнопение, песни воспеты Христос, это тоже икона. Например, кондак Рождества – это икона Рождества, написанная в, пес в песне. А вот икона написанная в красках. А есть образ, может быть для православия непривычно, это дело культуры, сделанный в виде Выпуклого, скульптурного изображения. Чем картина отличается от иконы? Картина всегда психологична. Она всегда захватывает, например, тоже священное изображение в какой-то определенный момент. Например, картина «Распятие Христов» или «Положение богов. Там скорбь. Автор останавливается на этой эмоции. Скорбь. Все скорбят и переживают. Это эмоциональное искусство. А если это же положение в огроб или это же распятие изобразить иконографически, то мы увидим там и скорбь, но увидим еще и то, что жестами и определенными красками передано другое, что мы-то знаем, что Христос воскрес, Он уже победил, и поэтому этот скорбь рассматривается уже в свете этой победы. И поэтому скорбь не единственная. Это лишь повод к молитве, чтобы через скорбь выйти к победе, к радости воскресения. Поэтому икона всегда в движении к небу. Она всегда нас возводит к Богу. А картина лишь эмоционально нас как-то впечатляет, заставляет просто работать вот на уровне души. Икона, дух наш, возводит к Богу. Но дело в том, что иконографическое изображение... Не придумано церковью, как замечательно показал Успенский, это изображение является синтезом христианской катакомбной росписи и древнегреческого искусства. Но если бы даже это была не Древняя Греция, а, например, Древний Египет, ничего бы не изменилось, кроме, может быть, форм. Почему? Потому что символическое, абстрактное изображение божественного. присуще было человеку во все времена. У нас странное впечатление складывается от рассмотрения египетской религии. С одной стороны, мы вроде бы видим, что это язычники, и евреи, сталкиваясь с египтянами на страницах Ветхого Завета, считают их язычниками. И более в поздние времена, например, тот же святитель Григорий Палама, рассказывая о египтянах, начала христианской эпохи, тоже описывает, потом-то они стали мусульманами, описывает их как язычников. С другой стороны, внимательное рассмотрение египетских текстов, которое дает Андрей Борисович, говорит нам совсем о другом. Что в Египте была вера в единого Бога, Не замутненные никаким язычеством, а то, что мы называем языческими богами, были не боги в представлении жрецов, а определенные силы, которые бог даровал миру. Сравнительный анализ вот этого еврейского представления египтянах и аналог египтян говорит нам о том, что наверняка там наблюдается следующая картина. На уровне жрецов. На уровне людей, искренно сознающих религию, Бог выступает в том виде, в каком и должен быть, что и сохранилось от Адама. На уровне народа все не так. Бык для жреца – это образ Бога, а для народа священный бык Апис – это сам Бог. И вот евреи, приехав в Александрию, смеются над, над египтянами, которые кадят Апису, быку. Понимаете? Не понимая, потому что иудаизм не воспитывал этого. Он как будто сознательно пытался увести израильтян от символического представления. Никаких икон, никаких изображений. Почему? Не потому, что это никогда и нигде нельзя. Мы-то этим пользуемся сегодня в христианстве. А потому, что там надо было научить древнего израильтянина полной трансцендентности Бога. что Бог совершенно неизобразим. Это как бы была первая половина фразы. Бога никто никогда не видел. Поэтому Египет, э, Египет, ветхозаветное представление о изобразимости Бога гораздо дальше отстоит от христианского, чем египетское. Для египтян никогда изображенный коскошачьей головой и там, допустим, человеческими ногами, божок не был, собственно говоря, богом в таком виде. Это была попытка символически передать некую божественную реальность. Точно так же, как у нас у ангелов на иконах рисуются крылья, но никто никогда не сказал, что ангелы летают. Крылья на иконах изображают лишь то что ангел это не человек вот рядом он, он бесплотный вот рядом человек и рядом ангел человек с нимбом если святой без нимба если грешный и э, ангел рядом с крыльями многокрылые многоокие это попытка изобразить духовную силу иным путем также действовали и древние люди люди с древнейших времен пытались символически передать особую духовную реальность Мы не можем сейчас точно знать, но скорее всего, что когда человек хотел сказать, что Бог напоминает в чем-то крылатую птицу, он рисовал у Бога крылья. То есть, что божественное летит, а А если сравнивал божественное с кошачьим, с некой, может быть, лаской, ласковостью, вы знаете, в Египте почитались кошкой, но не кошки сами по себе, а кошки именно как символы божественного. А может быть, наоборот. Какого-то, значит, злой какой-то реальности, хитрости, коварства. То есть это были символические изображения. Вот это соотношение чистоты богословия у мудрых людей и... язычество у народа мы прослеживаем и по сей день в нашей ситуации то же самое вот, может быть даже цель наших лекций это чтобы не было такого что вот скажем богословы и священники знают свое, но никогда но оставляют народ в неведении чтобы народ жил своими предрассудками вот поэтому мы об этом, с этим боремся, чтобы люди знали истинное представление о христианстве и э, можно сказать на вопрос например Была ли древняя религия Египта язычеством? Однозначно ответить «да, нельзя». Надо сказать, что язычество в Египте, безусловно, было. Не было механизмов, сдерживающих его. Не было, так сказать, ре, реальной силы, которая могла бы отличить духовное от, от суеверного. Но, тем не менее, на уровне жреческом, на уровне богословия – Это все понималось очень высоко, глубоко и духовно. Именно этим можно объяснить, что, когда, что э, про Моисея, Священное Писание говорит, что он был научен всей мудрости египетской. Библия словно хочет подчеркнуть какое-то преемство, переданное Моисею о древнем Египте. Конечно, это неприемство суеверий и неприемство священного быка Аписа. Увидев быка, Моисей, как вы помните, страшно разгневался и поразил там иудеев. Хотя, понимаете, они имели на это право, казалось бы, потому что они не быку поклонялись, они хотели Бога выразить в виде быка. А он это возненавидел, потому что он их увел. То есть надо было уйти из мира для того, чтобы осознать Бога вот в этой невидимости, тишине. В тишине пустыни, где нет никого вокруг, где нет цивилизации. Вот. А потом Библия сделала определенный биток и вернулась уже в христианство и знанием о загробном суде и воскресении, и знанием о иконном изображении. Спасителя. еще раз повторяю, мы имеем право на это изображение, лишь бы только здесь не было языческого представления. Так вот, наверное, надо завершить тем, что в Церкви есть такое понятие народ Божий. Это не просто народ, а это церковный народ, народ, который должен быть просвещен. В православном представлении нет, такого, нет такой градации между знании и между священниками и церковным народом. Все должны быть объединены единым э, откровением, единой истиной, нет каких-то преград. Единственная преграда это грех, а в знании преград нет, поэтому... Сказать, необходимо избавляться от язычества и быть не, быть не языком мирским, а языком, то есть народом Божиим, народом церкови.